И хотя к ним прилагается инструкция, ты её не понимаешь. Родители и тётя Сильви тоже. Так что тебе остаётся только рыдать над идеальным замком на коробке, который никто и никогда не сумеет построить.